Следствием приглашения Ребекки к лорду Стайну было то, что его высочество князь Петроворадинский воспользовался случаем возобновить свое знакомство с полковником Кроули, когда они встретились на следующий день в клубе и приветствовал миссис Кроули в хайд парке почтительно сняв перед нею шляпу. Бекки и ее супруг были немедленно приглашены на один из интимных вечеров князя в Левантхаус, где проживал тогда его высочество, поскольку благородный владелец дома находился в отлучке за пределами Англии. После обеда Бекки пела самому избранному кругу гостей. Присутствовал и маркиз Стайн, отечески наблюдавший за успехами своей питомицы. В Левангхаусе Бекки встретилась с одним из самых блестящих джентльменов и величайших дипломатов, каких когда-либо порождала Европа, с герцогом де ла в то время посланников христианейшего короля, а впоследствии министром того же монарха. Честное слово, я готов лопнуть от гордости, когда пишу эти прославленные имена. Подумайте, в каком блестящем обществе вращается моя дорогая Бекки. Она сделалась желанную гостьей во французском посольстве, где ни один прием не считался удавшимся безочаровательной мадам Роден Кроули. Оба аташе посольства, господа де Трюфиньи из рода Перегор и Шампиньяк, были сражены чарами прекрасной полковницы, и оба заявляли, как свойственно их нации, и бы видел ли кто француза, вернувшегося из Англии, который не оставил бы там десяток обманутых мужей и не увез с собой в бумажнике столько же разбитых сердец? Оба они, говорю я, заявляли, что были в наилучших отношениях с очаровательной мадам Родден. Но я сомневаюсь в правильности этого утверждения. Шампиньяк увлекся Экарте и целые вечера проводил с полковником за картами, в то время как Бекки пела лорду Стайну в соседней комнате. Что же касается Трюфеньи, то всем прекрасно известно, что он не смел показываться в клубе путешественников, где задолжал лакеем, и не будь у него дарового стола в посольстве, этому достойному джентльмену грозила бы голодная смерть. Поэтому, повторяю, я сомневаюсь, чтобы Бекки могла оказать кому-либо из этих молодых людей своё особое расположение. Они были у неё на побегушках, покупали ей перчатки и цветы, залезали в долги, платя за ее ложи в опере, и угождали ей на тысячу ладов. По-английски они объяснялись с обворожительной наивностью, и Бекки, к неизменной потехе лорда Стайна, передразнивала того и другого прямо в лицо, и тут же с самым серьезным видом говорила им комплименты насчет их успехов в английском языке, чем приводила в восторг своего язвительного покровителя. Чтобы завоевать симпатии на перстницы Бекки Брикс, Трюфеньи подарил ей шаль, а затем попросил ей передать письмо, но простодушная старая дева вручила его при всех той особе которой оно было адресовано. Произведение это весьма позабавило каждого, кто читал его. Читал его и лорд Лордстайн. Читали все, кроме честного Роддена. Сообщать ему обо всем, что происходило в Мейферском домике, не считалось обязательным.